Глава 12. А ребята были хороши. В смысле, хорошо снаряжены и веял от них силой такой специфической. С первого взгляда я подумал, что ко мне пожаловали пять магов вне категории, скорее всего, местные абсолюты, и мои ягодицы непроизвольно сжались, когда я задумался о том, хватит ли мне силы и запасов жалеек, чтобы противостоять им всем одновременно. А еще я подумал, достаточно ли далеко отошел от форпоста. Ведь я люблю и ценю своих людей. А мне придется сейчас работать, похоже на грани своих нынешних возможностей. И как бы это ни разрушило имперское поселение до основания. Нет, всегда проще снести все до основания и построить заново, чем ремонтировать что-то сильно разрушенное. Я знаю, я проверял. Но только не было у меня этого самого времени». Тем более огненные слаймы только-только внутри восстановили микроклимат. И снова на мороз? Нет, нафиг. Но затем я принюхался и... «Шалкие потрошеватели!» — шмыгнул замерзшим носом эксперт по всем видам одаренных и не только шнырька. «Согласен», — кивнул я. «Вот только должны были персы прибыть, а это фишка индусов. Или они поделились опытом?» Шошам, сам! Всё шо укоризненно вздохнул мелкий и пропал, чтобы показать мне картинку изнутри. «Да не Гордый орлиный профиль, смугая кожа, точно гордые сыны халифата, борцы за высшую цель, которую кроме них самих никто не знает. Но самое главное, что я понял, — это неправильные абсолюты, и они неправильно обращаются с медом, то есть с энергией. Поэтому действовать будем так». Окрестности крепости поселения Фортпост, Арктика. Ардашир Папакан не удержался и поморщился. Он не гордился этим, ведь Дан никогда не должен показывать своих эмоций. Но дело в том, что драконам, похоже, удалось поймать русского Абсолюта Галактионова. Как они смогли это сделать, учитывая, что это были не самые сильные их воины, Ардашир понятия не имел. Но драконы попросили содействия, и они им помогут. Обидно, Радашир хотел сам сразиться с Абсолютом, род которого является личным врагом его халифа. Но ничего не помешает случайно... Нет, не убить. Просто несчастный случай, и весь род Галактионовых отправляется в небытие, а он, Радашир Папакан, становится национальным героем. Винтовые машины пошли на снижение... Легкий толчок ознаменовал приземление на мягкий снег, а откинувшаяся парали запустила внутрь холодную виллу. Чёртова погода! Чёртов континент! Чёртовы русские! Адашир привычно потянул в себя энергию своих негахбанов, разгоняя метаболизм и расширяя магические каналы, дабы быть готовым ко всему. Сбоку раздался взрыв, и одна из летающих машин рухнула в снег огненным комом. Из обломков боевой машины, объятой пламенем, выбежали его собратья. Джаведан Аритрей быстро потушил почти всех своих Нигахбанов, резко обернулся, реагируя на опасность, но было уже поздно. Голова его в облаке мгновенно замерзших кристалликов крови отделилась от тела и покатилась по снегу, оставляя за собой багровую дорожку. Кто-то или что-то, воспользуясь секундной заминкой, когда Нигахбаны были заняты собой, а не поставкой энергии своему господину, легко пробил доспех Джаведана и решил его жизни. «Шайтан!» выругался Ардашир Папакан, оглядываясь по сторонам. Остальные машины также пошли на посадку, но Арадашир пристально следил только за теми, на борту которых были оставшиеся три Джейдана из его группы. Машины одна за другой коснулись земли. Арадашир облегченно выдохнул, когда понял, что одна из машин проваливается под снег прямо на его глазах. Треск, грохот и взрыв. Из-под снега появляется гигантская то ли блоха, то ли клещ размером с многоэтажку, что ломает своими лапами окружающую технику и топчет людей. Радашир увидел, что, конечно, Джайдан Машхади выжил, и прямо сейчас уверенно сдерживает блоху переростка, кромса кромсая ее огромными воздушными лезвиями. Вот только за его спиной один за другим начали падать на землю его нигахабаны, мертвыми. Джайдан Машхади начал судорожно глядываться, теряя силы и не понимая, в чем дело. Из-за этого он пропустил удар хитиновой лапы, который откинул его далеко в сторону. С земли благородный Джавидан уже не поднялся. Радашир видел, как из ниоткуда возник странный человек, блеснул в темноте белозубой улыбкой и вонзил светящиеся голубым лезвие прямо в сердце его собрата, мгновенно убив того. После чего, также с улыбкой, он многозначительно провел большим пальцем руки у себя по горлу и исчез прежде, чем его настиг огненный шар, выпущенный Арадаширом Имперец! — заорал Арамашир. — Первый и второй отряд убить, тварь! «Остальные протокол найти и уничтожить? Братья, ко мне!» Два оставшихся Джовидана рванули к нему. Да, они отрабатывали взаимодействие в пятерке, но и три Джовидана представляют собой практически непреодолимую угрозу для любого одаренного в мире. Вот только добежал только один, точнее, полтора. Сначала из-под снега одна за другой показались какие-то зубастые пасти и сожрали бегущих банов, а затем за спиной сироты и Джовидана возник странный имперец. Армашир ждал его и отогнал молнией, но имперец возник снова неподалеку и просто метнул свой меч. Обычный, полуторный европейский меч-бастард. Ну, точнее, необычный, судя по голубой ауре вокруг клинка. Но этот меч точно не был предназначен для метания. Тем не менее, это не помешало ему располовинить Джавидана, который прожил еще несколько секунд, когда его верхняя часть тулоща проползла еще несколько метров, оставляя за собой кровь и кишки. «Брат, что делаем?» — Джайдан Фарук был опытным бойцом. С ним Арамашир одержал много славных побед во имя великой цели, Вот только прямо сейчас он выглядел испуганным. «Джадугары! Абсолютная защита!» — крикнул Арамашир своим аналогом приручителей. И заклинатели тварей вступили в дело. Их твари, исписанные тайными письменами и кременными магическим железом, организовали вокруг двоих оставшихся Джайданов их Нигахбанов в живую стену, дав время предводителям перегруппироваться и покончить с вражеским абсолютом. «Галактионов! шелудивый ты пес! Выходи на честный бой!» Истерично закричал Ромашир, проводя кривым кинжалом себе по скуле, опуская кровь. Так он настраивался на бой, искусственно вызывая в себе ярость, которую затем обрушил на своих врагов всю без остатка. План «Ураган», как сказал бы безумный Дэн, оценив мои усилия. «Да, у меня был хороший учитель», — хотел сказать, когда он был трезвый, но нет, лучшие свои перлы, лучший стихийник среди охотников выдавал именно в полубессознательном состоянии, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Бухич мне его немного напоминал, хотя два моих беспредельщика и близко не подошли к безумию Дэна. Именно он меня учил, когда я был совсем юным учеником. Как сейчас помню его слегка заплетающийся избивчивый голос. "Сандер, мальчик мой, ничего не может противостоять хаосу, даже сам хаос. Так ждет от тебя осмысленных действий. Он долго учился и изучал твою тактику. Он может предугадать любой твой шаг. Жопу-тактику, парень!» «Устроено поле боя первородный хаос, и поверь мне, боги хаоса не оставят тебя без присмотра. В нужный момент они немного подпихнут, маятник удачи в ту сторону, непременно подпихнут. Я тебе истину говорю. В общем, тактика может быть только одна. Ввязывайся в бой, по ходу вырулишь. Да я человек, еще вина мне и кваса моему юному другу». «Я уже говорил, что я способный ученик?» «Да, гранд-мастер Вулф кричал, чтобы мы не слушали Дэна. Старый маг неодобрительно кряхтел каждый раз, когда я с блеском в глазах рассказывал ему о новой теории Дэна. Но кого всегда звали, чтобы устроить нечто такое, после чего у уживших врагов не было и мысли снова пойти против Ордена? Скорпулезного и систематичного Вулфа? Нет. Всесильного и могучего Мака? Ха! Звали Дэна» так как именно он с гарантией поджигал задницы врагов в прямом и переносном смысле с такой силой, что репутация Ордена взмывала до небес. Ладно, потом и я приложил к этому благородному делу свою руку, чего уж скрывать. В общем, все по заветам Дэна. Шнырька не спал и показал мне этих персидо-индусских уникалов, что научились натурально сосать силу из других людей. Если бы они знали, что они делают на самом деле и к чему это приведет, то они, скорее всего, ничего бы не изменили. Сила пьянит, на заемная сила пьянет еще больше. Первый самолет я просто сбил огненным шаром, вложив туда уйму энергии, воспользовавшись тем, что пришлые явно не ожидали такого подвоха. Ну и вырезал всех подчастую, пока они натурально пытались потушить свои горящие задницы. Траекторию посадки второго самолета с мощным персом я слегка подправил, усадив на гнездо впавшего в спячку снежного клопа. Здоровенные твари, так удачно устроившие берлогу на поле боя, предварительно подкопав грунт с помощью призванных муравьишек, Получилось удачно. Клопу не понравился упавший на голову самолет, Людям из самолета явно не понравился разбуженный клоп. Уин-вин, в общем. Батарейки третьего сожрали разумные растения из одного интересного мира, где местные жители пошли по пути вегетарианства, напрочь отказавшись от мяса. Вот только выведенные ими растения от мяса не отказались и сожрали всех веганов, даже не поперхнувшись. Забавно получилось. Когда я уйду на пенсию, сделаю из них живую изгородь вокруг своего домика, чтобы всякие визитеры не отвлекали меня от размышлений о вечном. Ловкий бросок как виллы, прервал нить жизни третьего, одаренного, и их осталось двое. Вместо того, чтобы броситься на врага, то есть меня, с оружием на голову, они заняли круговую оборону, прикрылись прирученными творюшками и начали выкрикивать всякие обидные вещи. Ну нет, мы и так не договаривались. Еще и рядовые одаренные решили насыпать меня свинца, и не только. Сижу я за трофейной китайской чудо-машиной, гадость про них думаю, а потом, как подумал, а чего я, собственно, сижу. Залез в трофейную вундербафлю и набрал москаленко. Димон, у меня тут мамонт есть. Ну, в смысле, у нас теперь есть. «Где его откопал? В смысле?» «Нет, не тот, что настоящий и в вечной мерзолоте, а китайский мамонт. Слышал о таком?» «Да нет, уже выпускает, отвечаю». «Нет, пока ко мне лететь рано. Тут слегка жарковато». «Да, снова без вас. В общем, заводить я его не хочу, но шмальнуть из него надо. Вот только я же не бельмес в этих техниках, ты же знаешь». «Ой, не начинай! Мне волка достаточно. Зачем мне учиться самому, если у меня есть вы...» Снаружи по броне прилетело что-то увесистое, и мамонт содрогнулся. «Короче, сейчас не пугайся, но ты увидишь меня и приборную панель». Я жестом приказал шнырке выдать москаленкую картинку. «А, видишь? Да, я знаю, что крутяк, не отвлекайся. Теперь говори, что делать и быстро». У персов не было шнырки. Они не умели ходить сквозь тень и вообще были странно пугливыми. Поэтому слитный залп из шести стволов крупнокалиберных пулеметов с магическим боезапасом застал их врасплох. А еще, кажется, я стал лучше понимать русскую поговорку, как корова языком слезала. Именно так мой залп слезал персидскую тусовку за снежного холма, на котором они держали оборону. Когда я вылез из танка и пошел добивать выживших, то это было уже достаточно просто. Ну, для меня. Так-то они еще не хило, подергались, посопротивлялись. Но наше дело правое, и враг был разбит. Я также подорвал все птеечки, дабы никто не ушел, придушив своего хомяка. Главного одаренного перса я вырубил ловким апперкотом, завалил его себе на плечо. Затем крикнул раздраженному шнерке таскать лут в машину, ну и сам направился в нее. «Димон, а теперь я готов узнать, как завести эту дуру!» Радостно оповестил я своего гвардейца, садясь в водительское кресло и поглаживая изогнутый шнурвал. «Хотя, погоди минутку». Я достал из рюкзака блокнот, вытащил оттуда конверт, секунду подумал, и под звуки «бум-бум» и «шука-шабака», с которыми Шнарк таскал трофеи внутрь, я накатал короткое послание. В конце на секунду задумался, сорвал медальон с бессознательного тела перса и положил в конверт к письму. Затем поковырялся в рюкзаке, еще и нашел пачку сургуча. Отломив кусок, не положил на письмо, Расплавил его с помощью техники и придавил кольцом, оставив отпечаток. Полюбовался красотой и позвал шнырьку. Что надо?» Замерзший малыш недовольно зыркнул на меня своими голубыми глазами. «Надо почтальоном поработать. С меня мороженка», — помахал конвертом я. Шопу по мороженку?» — мрачно заявил мелкий. «Хочу какао, с жефиркой». «Будет тебе какао, хмыкнул я. «Вперед!» и тут же охнул, так как Шнарк потянул из меня целую кучу энергии. Путь ему предстоял неблизкий. Поселение Форт Северное Сияние, владелец Северное Королевство, Арктика. «Ваше Высочество!» — забежал один из берсеркеров в ангар в тот самый момент, когда Хельга собиралась залезть в Альбатрос, новейший многофункциональный вертолет, разработанный в Северном Королевстве специально для работы в условиях Арктики с ее аномалиями и эпицентром. «Чего тебе?» — недовольно обернулась принцесса. «Вам письмо», — протянул боец тонкий конверт. «Мне? Над кого?» «И как?» — недоуменно начала Хельга, но увидела сургучную печать с мордой медоеда. «Вы где-то взяли?» «У вас в покоях на столе лежало. Мы на шум забежали. Почему-то ваза со стола упала, хотя сквозняка не было. И вот на столе обнаружили». «Спасибо», — кивнула Хельга и открыла письмо. Первым оттуда вывалился странный медальон. Хельга поднесла его к глазам и присвистнула. Не доверяя себе, она достала планшет и зашла в секретную базу своего отца. Затем присвистнула еще раз, взявшись за чтение. «Дорогая Хельга, персы — козлы позорные, как и китайцы. А еще коронат у них на подхвате. Уверен, что индусы также замазаны». В общем, они хотели убить Ольгу и доломать форпост. Ольгу они не убили. Форпост все еще стоит. Но, блин, там очень холодно, и жрать нечего. Связи сейчас нет из-за магической бури, но императрица сказала, что верить можно только вам. Ольга, думаю, еще не дошла до аэродрома «Дружба», поэтому я с просьбой. Нам бы пожрать чего-нибудь очень надо. Меняю перса, чей медальон я тебе передал, на пару тонн сухпайка. И водки. Много водки. Я тут немного погорячился с обещаниями. Перс вроде сильный, считая, что ты его захватила. Можешь выменить или покарать твое дело. С уважением, немного оголодавший Александр Галактионов». Кельга покачала головой. Вроде сильный перс оказался арадаширом папаканом, сильнейшим абсолютом персидского халифата, воином великой идеи с безупречной репутацией и личным гвардейцем Али-аль-Джулаби, первого визиря-халифа. «Выгружайте боеприпасы и бегом на склады за провизией», тут же распорядилась принцесса. «Летим в форпост». «Это неразумно, ваше усочество». Не слышно, как тень возник за спиной принцессы огромный олов. «Вокруг форпоста сейчас небезопасно». «Знаю об этом, но такова моя воля». Вокруг Хельги начала распространяться аура холода. «Проблемы?» «Никаких, ваше высочество, улыбнулся в борду командир берсеркеров, и с легким поклоном удалился выполнять приказ. «Проблема, подруга!» — рядом появилась красноволосая Ингрид. Хельга молча протянула подруге письмо, подождала, пока-то прочитала, а затем вручила ей медальон. «Ого! Ого!» — выдала Ингрид, когда разглядела герб и имя на нем. «Вроде сильный перс!» — уточнила она с улыбкой. «Именно!» — кивнула задумчивая Хельга. «Кажется, Галактионов снова устроил грандиозный замес и по привычке тащит туда своих друзей, так?» — уточнила красноволосая воительница. «Так!» — подтвердила Хельга. «Вот только он же сам обычно все и разруливает, а все его друзья после этого становятся только сильнее». «Да, верно», — подтвердила подруга. «Итак, вперед к приключениям с отмороженным Александром. Погнали!» — улыбнулась Хельга, запрыгивая в альбатрос. Странное дело, но каждый раз, когда появлялась возможность побыть рядом с несносным галактионом, внутри груди у девушки разливалось такое непривычное, но определенно приятное тепло. И самое главное, ей было абсолютно все равно, чем они будут заниматься — пить, веселиться или убивать врагов и опять веселиться. Главное — вместе.